Глава восьмая Девушек на отборе оказалось 35. Несколько семей решили прекратить участие, и император не стал наказывать их в связи со сложившимися условиями. Пожалуй, отбор Редмана войдет в историю рода как самый сложный, но прекращать его не было никакой возможности. Это показало бы слабость империи и неуверенность императора в своих силах. Сам Теодор боялся не столько заговорщиков, которых не принимал всерьез, сколько опасался гнева богини за срыв отбора. Поэтому, отправив на подавление мятежа армию, Теодор вплотную занялся отбором и поиском сбежавших девиц, сестры и дочери советника. Отослать дочь в монастырь и казнить первого советника пришлось уже на следующий день после указа. Тайна. Объявление об их преступлениях было сделано, и император считал, что этого достаточно, и больше знать подробностей никому не надо. Но если о советнике император не жалел, а лишь досадовал, как много тот успел навредить за спиной правителя, то о судьбе дочери Теодор сожалел. Однако отменить приговор, а тем более оставить Инессу во дворце, он не мог. По силе характера, амбициям и целям, Инесса не уступала отцу и даже в чём-то превосходила брата. Но она девочка, женщина. А по законам империи и мира вообще, женщины не наследуют трон. Нигде. Но, наверное, пришло время изменить это правило. Пример про бабки Инессы и других женщин заставлял подумать об их правах. Мысли Теодора пошли даже дальше. Он задумал создать артефакт, который сможет определять склонность наследников к правлению и этим облегчить выбор правителя при назначении наследника. Неважно, мальчика или девочки. Были бы годными к управлению государством. Для обращения к богине ему нужна была поддержка ее верховной жрицы Симоны. А это возможно только в храме. Так что императору предстоял визит в Гент. И до этого момента сестру необходимо найти. Оставлять за спиной предателей нельзя. Их надо обезвредить. «Гаспар, срочный доклад о поисках моей сестры, быстро!» «Да, ваше императорское величество. Смею доложить, герцогиня Улисса Гровер пока не найдена. Дочь казнённого первого советника также не обнаружена». «Вызови ко мне Редмана, Гаспар», — скрипнул зубами император. Он и не предполагал, что изнеженные девицы смогут вот уже несколько дней скрываться от имперской службы. А Редман в этот момент как раз и разбирался с артефактами слежения и поиска, которые переслал ему король Игнаций. Загрузив в поисковик каплю своей крови, он буквально через мгновение увидел на карте артефакта четкую пунктирную линию, ведущую на окраину империи. Редмон вгляделся в указанное место и понял, что это старое родовое поместье бывшего первого советника. В этот момент он и получил вызов отца. Всего лишь три недели прошло с начала отбора. Окажется, что они уже вечность живут во дворце императора. Марселе здесь не нравилось. Несмотря на вычурную красоту интерьера, богатое убранство и роскошные парки, во дворце не хватало простого человеческого тепла, доброты и внимания. Марселе хотелось домой, к привычным делам и заботам. Но слово данное принцу не позволяло ей уехать из дворца. Да и отец был настроен на помощь императору. Он прислал в Лиджу своих сыщиков, дознавателей, артефакторов, поделился камерами и кристаллами наблюдения. Теперь все коридоры флигеля, где жили конкурсантки, гостинные и столовые Находились под постоянным наблюдением, и об этом никто не знал, кроме принца и его доверенных людей. Оставались без контроля лишь личные спальни, но установить наблюдение в них не позволило бы отбора. Осознав, что для неё отбор будет продолжаться в любом случае, Марселла начала готовиться к следующему состязанию. На земле Марсе любила ходить в бассейн, но сказать, что она плавает очень хорошо, было нечестно. Да, она плавала с удовольствием, но на любительском уровне. «Джема, пойдём посмотрим место соревнований». «Пойдём, сама хотела тебе предложить». Подруги спустились на нижнюю террасу и направились к дальнему пирсу, где и должны были начаться соревнования. Предполагалось, что девушки проплывут полтора ларга по 150 линий туда и обратной. По обеим берегам бичи их будут сопровождать наблюдатели, а на воде спасатели на лодках. Да. Джема придирчиво оглядела русло реки и яркие спасательные круги, которые уже укладывали на берегу по ходу трассы. Бичи здесь довольно глубока, течение сильное и быстрое. «Будет непросто». «Я не очень свободно чувствую себя на глубине», — созналась Марси. «Мне надо знать, что я в любой момент могу встать на ноги, иначе страшно». «Неожиданно!» — Джема с любопытством взглянула на подругу. «А по тебе и не скажешь, что ты чего-то боишься». Но не волнуйся. Магией и амулетами пользоваться опять запретили, так что борьба будет честной. А таких своевольных, как Олеса, на отборе уже не осталось. Надеюсь, всё пройдёт гладко». «И я надеюсь». «Девушки, девушки!» К ним приближалась степнячка Малика. «Вы слышали? Ещё пять девушек выбрали с отбором. Нас осталось всего тридцать». «Скоро принцессу Нейского будет выбирать», усмехнулась Марселла. «И отбор прекратится сам собой». «Или принц всё же выберет девушку и объявит помолвку», со значением посмотрела на неё Джемма. Марселла сделала вид, что не поняла намёка и вообще её это не касается. А вот Малика с любопытством перевела взгляд Джеммы на Марсе и прикусила губу. Ей стало интересно. «Я слышала», — заговорщически начала она, «что адмирал напрямую предложил свою дочь принцу в жены. И тогда южане сложат оружие». «Откуда сведения?» — покосилась на неё с подозрением Джемма. «Из дома прислали». Пожала плечами Малика. Южани наши соседи, мы многое о них знаем». «Вряд ли это случится», — засомневалась Джемма. «Магия отбора не согласится с такой невестой, если только они договорятся в храме», — заметила недовольна она. «То есть богиня может и не утвердить кандидатуру невесты?» — удивилась Марселла. Много из местных традиций она ещё не знала. Богиня в лице своей верховной жрицы видит истинные чувства и эмоции людей. Её не обманешь. Верховная жрица Симона — такой же сильный эмпат, как и Тамерис. «Мама? Эмпат?» — удивилась Марселла. Оказывается, и о матери она знала не всё, но вида показывать не стала. Она вообще не хотела никому признаваться, что Симона — её мать потому что не хотела доставлять ей лишних хлопот. Несмотря на то, что Марсела выросла на земле и родную мать практически не знала, няня, а потом отец сумели внушить ей глубокое уважение к этой женщине. А сама Симона с первой же встречи окутала девушку настоящей любовью и обожанием. Первое время после знакомства с матерью Марсела ездила в Гент часто. Ей просто физически необходимо было чувствовать материнскую любовь и ласку. Но потом дела, учёба и дела в королевстве отца стали требовать больше внимания и Марси реже стала видеться с матерью. Однако в каждый приезд по-прежнему была обласкана и выслушана. Вначале Марси, как и Игнации, пыталась уговорить мать покинуть монастырь, но это оказалось невозможно. Симона приняла сан и у нее появился божественный дар. Именно она слышала голос богини и передавала ее слова молящимся. Теперь Симона не могла вернуться в мир людей. Но она не переставала любить мужа и дочь, всячески помогая родным. «Если брак наследника, — утверждает Симона, — то как она отнесется к их с Редманом договоренности?» — размышляла Марси. «А может, она признает помолвку принца с совсем другой девушкой? Розалией, например». Поколебавшись, Марси все же отправила принцу короткую записку. «Надо встретиться». Тот ответил моментально, как будто только и ждал ее просьбу. «Приходи в мою беседку на нижней террасе. Сейчас». «Сейчас так сейчас». Марсела простилась с девушками и под предлогом разговора с отцом сделала вид, что возвращается во флигель. На самом деле, сделав небольшой круг, она перешла на другой конец террасы к беседке принца. Охрана пропустила её без вопросов, значит, Редман их уже предупредил. А через несколько минут появился и сам принц. «Рад видеть тебя, Марси». Принц по-свойски притянул её за талию и легко поцеловал в висок. «Эй, Эй, Редман!» невольно воспротивилась она. «Не слишком ли ты входишь в роль влюблённого?» «Почему в роль?» — улыбнулся принц, не выпуская её из объятий. «Я и есть самый настоящий влюблённый». «Да-да», — с иронией откликнулась Марселла. «Такой влюблённой, что не знаешь, какую девушку из тридцати выбрать». «Но я позвала тебя по делу». Прервала она признание принца. «Хочу предупредить, что твою помолвку будет утверждать верховная жрица». «Как бы наш обман не раскрылся». «Ну, не утверждать, а одобрять и благословлять», — не испугался принц. «Симона может посоветовать, но не запретить помолвку или брак. Просто без благословения богини мои дети не получат родовой магии». «А почему ты забеспокоилась, малышка?» «Симона — моя мать», — призналась Марсе. «Я не знаю, как она отнесётся к нашему договору. Они с отцом очень любят друг друга, и мне желают того же. Брак без обмана». «А вот тут ты ошибаешься, малышка», — подумал принц. «Никакого обмана нет. Я на самом деле хочу видеть в невестах именно тебя, Марсе. Но пока об этой тайне не нужно знать лишним людям». Непроизвольно он прижал Марселу ещё крепче и начал целовать нежно и трепетно, вызывая у неё и у себя Неконтролируемый бег горячих мурашек. «Марси. Маленькая моя дерзкая девчонка», — шептал он ей на ухо. «Ты бы знала, как я хочу закончить этот балаган и объявить всем, что ты моя. Но нам пока нельзя, малышка. Сегодня отец разговаривал по зеркальнику с адмиралом. Император надеется решить вопрос с южными провинциями миром». Не переставая осыпать Марселу поцелуями, принц рассказывал последние новости. «Даст им самоуправление?» — рискнула спросить Марси, буквально тая в руках любимого. Не знаю, но отец был доволен результатом переговоров. Правда, я с ним ещё не встречался после этого. «Значит, не знаешь о Розалии, твоей будущей жене», — с горечью подумала Марселла, но промолчала. Вдруг сведения Малеки всего лишь слухи. Лучше промолчать. Молчание золота, как говорят на земле. Если им с Рэдом суждено обручиться, а не обручаться. Марселла тут никакой роли не играет. Всё решает семья императора. Кому, как не ей, королевской дочери, знать, что у наследников в браке по любви величина исчезающая? Её собственный отец второй год настойчиво советует ей обратить внимание на герцога Эмита. О чём задумалась красавица? Принц поднял пальцами её подбородок и ласково провёл ими по губам девушки. Так ни о чём. Смутилась она откровенные ласки. «Слушай, Рэдман, а если какая-то девушка не умеет плавать?» Сменила она тему. «Таких нет», — рассмеялся принц. «По собранным сведениям, плавать умеют все девушки». «Ваше высочество», — от входа раздался голос посыльного. «Вас ожидает император?» «Пока, малышка», — поцеловал её принц. «У нас всё получится. Ты только верь». «Получится», — согласилась Марсела, провожая его взглядом и оберегая ладошками места поцелуев. Утром на пирсе собралось столько народу, что, казалось, полгорода собралось на этой набережной. Заплыв объявили одновременным, и всё зависело от умений девушек. Расстояние было очень небольшим. Но трудность состояла в том, что до поворотного круга девушкам пришлось плыть против течения. Марсела на победу особо не рассчитывала, только на везение. Течение бичи в этом месте было достаточно мощным. Марси не полезла на стремнину, а решила идти краем, ближе к берегу. Но неожиданно у неё обнаружились соперницы. Две девицы настойчиво оттесняли Марси на глубину, занимая её место. Чтобы не оказаться на середине, ей необходимо было ускориться и обогнать соперниц. Но в том-то и дело, что обогнать девчонок у неё не хватало сил. В результате Марси всё же оказалась на стремнении, и её движение сразу замедлилось. Девушки проплыли только половину пути, а уже было видно лидеров и аутсайдеров, в числе которых, казалось, и Марси. Несмотря на неудачу, она упорно тянулась вперёд, вспоминая уроки земных тренеров. Два вдоха и выдоха, поворачивать голову на бок, смотреть вперёд, глазами не поднимая голову, расслабиться и получать удовольствие. И помогала. Марси уже приближалась к поворотному кругу. С берегов и со спасательных лодок выкрикивали её имя, подбадривая и поощряя. Надо же, у неё появились свои поклонники. Но вдруг острая боль пронзила ногу. марсела от неожиданности ушла с головой под воду, замахала суматошно руками, пытаясь вынырнуть. Но чей-то скользкий, неприятный, очень крепкий захват тянул и тянул её вниз. Марси взяла себя в руки и посмотрела, что держит её за ногу. Вода в биче не слишком прозрачная, но она увидела толстая щупальца, которая охватила её лодыжку. Самого монстра Марси не видела. У нее ничего не было, ни ножа, ни магии. Извернувшись, она пыталась руками освободиться от захвата. Тщетно. Зато увидела, кому принадлежали эти щупальца. Огромный кракен колыхался в глубине, лениво подтягивая жертву к себе. «Разве бывают речные кракены?» — мелькнула посторонняя мысль. «Конец!» — оценила угасающее сознание в ту же секунду. Уже не сопротивляясь, Марси начала медленно дрейфовать в сторону монстра выпуская из рта последние спасительные пузырьки воздуха. Она уже не видела, как метнулись грибцы на лодках к месту ее последнего взмаха, как мужчины один за другим прыгнули в воду. Но дело решали секунды, спасатели могли не успеть, ведь им предстояло еще найти Марси. И она не знала, как в реку метнулся прямо с берега принц, как в несколько мощных грибков он оказался вместе ее исчезновения и нырнул в глубину. Не видела последних секунд жизни монстра и что принц снял с одного из щупалец какой-то браслет. Не знала, что Редман вынес её на руках на берег и собственноручно сделал искусственное дыхание и уже пришедшую в себя, кашляющую и бьющуюся в ознобе Марсе, отправил в лазарет. Снова. «Кому-то очень не нравится именно эта девушка», — со злостью думал Редман. «Зря я начал открыто оказывать ей знаки внимания. Цветы, подарки. Но этот кто-то серьёзно поплатится», — пообещал себе Ред. «Прощать новое покушение на любимую он не собирался». Прошло несколько дней. Немного улеглась паника среди девушек. Тамерис просканировала опять всех участниц и не обнаружила враждебных намерений. Дело с Кракином повисло в воздухе из-за отсутствия каких-либо улик. Редмон обратился за помощью снова к королю Игнацию. «Ваше Величество, я вызвал вас, чтобы посоветоваться. Вот что я снял с Кракина. Принц выложил на стол браслет. «Что вы можете сказать об этом артефакте как специалист?» Но король Словенции без этого вопроса уже внимательно разглядывал браслет. Это наша разработка. Была такая короткая серия, всего несколько штук. Мы изготовили их для контроля за крупными морскими хищниками. Одно время они повадились заходить в городскую бухту, создавая опасность людям. Это ментальный артефакт. Он отдаёт приказ поведения. Но человек, который это делает, должен находиться поблизости, так как радиус действия короток. Так что, как минимум, убийца должен был находиться среди зрителей или судей. Но наши артефакты находятся под строгим контролем. Как он мог оказаться на вашем монстре? Вот и мне интересно. Дрегор. Король не стал терять времени и позвонил своему начбезу. Срочно собери все данные по морским артефактам. Да, нахищников. Да, немедленно. Сколько было, сколько есть и куда делись недостающие. Полностью проверить покои Изабеллы, камеры и кристаллы возле хранилища артефактов. Леон, выясни, как Кракен попал в бичи. Принц тоже не стал терять время зря. Перетряхни всю охрану. Меня беспокоит, что покушением подвергается только одна девушка, ваша дочь Игнаций, и я пока не понимаю причины. Марселла победила в скачках абсолютно честно. Да, я оказывал ей знаки внимания, но ведь из-за этого не пойдут на убийство. Что вы думаете, Игнаций?» Принц не стал пока говорить, что они с Марселлой составили свой договор, но дело в том, что в последние дни принца стала преследовать мысль об ошибочности этого шага. «Марселла никогда не была незаметной», — ответил король. Вполне возможно, что ее успехи вызывают зависть и недовольство. Но у Марселла не было до этого и врагов. Думаю, искать злодеи или злодеев следует среди участниц отбора и их родственников. Сами девушки вряд ли решатся на такие откровенно враждебные действия. Но вот что я хочу сказать, ваше высочество. Мне не нравится обстановка на отборе. И после выздоровления Марселла мы покинем Лиджу. Это не обсуждается. Я уплачу неустойку за нарушение договора. Король хлопнул ладонью по столу и встал. «Что касается браслета, то все, что можно, мы узнаем уже завтра». Принц задумчиво посмотрел вслед Игнацию. Известие о том, что Марселу собираются забрать с отбора, почему-то не вызвало у него возмущения. Редмонд с удивлением отметил, что испытал даже некоторое облегчение. В последние дни мысли Марселе стали вызывать у него утомление. Он устал беспокоиться о ней и ожидать чего-то непонятного. Все чаще он стал ловить себя на мысли, что любовь к Марселе оказалась надуманной, и на самом деле ему нравится совсем другая девушка. Какая? Да если бы он знал. Другая и всё.